Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 11. Я не явился в антиохийскую пятидесятническую церковь в воскресенье утром. Ну, впоследствии Кайл рассказал мне о том, как проходило служение, и я живо всё представляю. Народу пришло много. Такое количество прихожан обычно приходит на ежегодные организационные собрания, когда ведётся какой-нибудь ожесточённый диспут, всплывает какой-нибудь скандал или пастор намеревается подать в отставку. На служении царила атмосфера напряжённого ожидания. И это ещё мягко сказано. Кайлу так не терпелось начать проповедь, что он уже собирался предложить церковным музыкантам отменить песнопения, но потом передумал. Я знаю, что Бада Лундгрена, толстопузого гитариста во фланелевой рубашке, остановить практически невозможно. Когда он намечал какие-то дела на день, Он становился подобен бульдозеру без водителя, идущему напролом и сметающему на своём пути все препятствия. Что же касается Джули, жены Бада, то для неё игра на саксофоне на воскресном служении являлась вопросом религиозной веры, и отказ от игры на саксофоне был равнозначен осквернению субботы. Линда, милая маленькая жена Кайла, Она сочла благоразумным соблести принятый распорядок служения и убедила мужа не нарушать обычаи. Прихожане и Кайл могут воспользоваться духовным подъёмом, сказала она. И вот, без 5:11 Линда уселась за фортепиано и начала музыкальное вступление к служению. Короткое попурри из церковных гимнов. Она брала аккорды и делала проигрыши в пятидесятическом стиле, всегда приводившим Кайла в восхищение. Бад задавал на басах ритм на своей старой электрогитаре, а Джули со своим саксофоном старалась, чтобы ни у кого из присутствующих не возникло сомнения относительно мелодий той или иной песни. Гайл горел желанием приступить к проповеди. Душа его пылала, адреналин кипел в крови. Он тихонько напевал себе под нос, сидя на своём стуле на помосте, но когда трио музыкантов заиграло Победу во Христе, он больше не смог сдерживаться и запел во весь голос. Некоторые из прихожан подхватили песню, некоторые стали торопливо листать сборники гимнов в поисках слов, а некоторые продолжали сидеть молча, поскольку, согласно распорядку служения, петь ещё было рано. Кайла это не волновало, он всё равно пел, закрыв глаза и устремляясь душой к небесам. Музыкальная часть служения прошла хорошо. Кэти Келмер жизнерадостная женщина с уложенными в высокую причёску светлыми волосами исполнила гимн в своём обычном страстном стиле возле фруки. Потом брат Норхейм завёл: "Благослови, Господь, мою душу", и все подхватили. Это был добрый признак. Обычно брат Норхейм пел этот гимн на вечернем служении. Но сегодня утром он должно быть чувствовал помазание Божье, какое обычно не сходило на него вечером. ДиБейлер вместе с Фолсами и Дэвисами не явились на служение. В то утро Брендон Никколс давал очередное представление, и они не хотели пропустить его. Вдобавок они, вероятно, подозревали, о чём Кайл собирается говорить и не хотели этого слышать. Ну, я знаю наверняка, кто присутствовал на служении: Форестеры и Уайты, совсем недавно пришедшие к вере и растущие духом в Боге. Три поколения семейства Сиссеннов, четыре поколения семейства Бредли, Хансоны, Парксы, Келмеры, Хидли и Лундкрен. Я знаю, что они пребывали с Господом в то утро. Он слышал их восклицание: Аминь. Я живо представляю, как проходила проповедь Кайла. Раньше мне доводилось слышать молодого пастора, а когда он на взводе, остановить его невозможно. Временами он излишне многословно распространяется на отдельные темы, а иногда даёт необычные толкования священного писания, которые приводят его самого в восторг, но остаются непонятными для слушателей. Однако в целом Он обстоятельно и очень убедительно проводит свою мысль до конца. В то воскресное утро Кайл, по общему мнению, летел на полных парах по верному пути и говорил по существу. Он услышал и увидел достаточно, и теперь настало время обратиться к священному писанию и разъяснить всё дело. Он открыл свою проповедь стихами из 24 главы Евангелия от Матфея, повторив и пространно пояснив предостережения, сделанные самим Иисусом. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят. И многие лжепророки встанут и прельстят многих. И если кто скажет вам: "Вот, здесь Христос", или "там", не верьте, ибо встанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, я наперёд сказал вам. Итак, если скажут вам: "Вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаённых комнатах". Здесь Кайл счёл уместным добавить. Или вот он на ранчем Мэкан. И многие одобрительно закивали и даже засмеялись. Читая следующие строки, Кайл уже кричала, охваченный праведным гневом: Не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие сына человеческого. Здесь он провёл сильную мысль. Иисус, пришедший в захудалый фермерский городишко в восточной части штата Вашингтон, не выдерживал в сравнении с ослепительной молнией, исходящей от востока и видной до самого запада. Люди, сказал Кайл, Мессия, однажды приходивший на землю, родился в Вифлееме и вырос в Назарете, а не в Мизуле штата Монтана. Я убеждён, что в Антиохию пришёл лжехристос, и я намерен с помощью священного писания обосновать свою точку зрения. Некоторые очарованы знамениями и чудесами, умной рекламой, но я говорю, мы проверим этого так называемого Христа. священным писанием. Как говорится в книге пророка Исаии: "Обращайтесь к закону и откровению, если они не говорят, как это слово, то нет в них света". А здесь по залу прокатились возгласы: "Аминь". Прихожане были на стороне Кайла. Кайл выступил с яразными нападками на проповедь Брендона Николса, если атаковать вообще приходилось говорить. Иисусу Сранчо Мэкен Похоже, приятно позволять людям думать всё, что угодно, как о нём, так и обо всём прочем. Евангельский Иисус утверждал, и на это обстоятельство Павел настойчиво указал несколько раз, сославшись на разные места священного Писания, что он есть путь, истина, жизнь и единственное средство достижения Бога. Более того, в послании к Колоссянам Иисус Есть образ Бога невидимого, рождённый прежде всякой твари. Он начаток, первенից из мёртвых, в котором обитает всякая полнота. Это была хорошая проповедь, пылкая и беспощадная. Кайл разнёс лжепророков в пух и прах. В зале слышались возгласы: "Аминь!" и "Аллилуйя!", и даже аплодисменты. Затем, завершая проповедь на высокой ноте, Кайл напомнил всем о кресте и великой цене, которую заплатил Иисус за наше спасение. Раскинув в стороны руки на манер распятия, Кайл заговорил о римских гвоздях, пригвоздивших Иисуса к кресту, а потом бросил противнику в вызов. Мой Иисус принял смерть за мои грехи и очистил меня кровью своей. И весь мир узнает Христа по шрамам от гвоздей на руках. Если этот человек Христос, то где шрамы? Он посмотрел в сторону ранче Мэкан и прокричал во весь голос: "Покажи мне шрамы, ценой которых я обрёл спасение". Твои фокусы, исцеление и способность читать мысли впечатляют, но мне нужно очиститься от грехов. Можешь ли ты сделать это? Покажи мне шрамы от гвоздей. Воск возглас: "Аминь", аплодисменты, всеобщее одобрение. К тому времени, когда Кайл прочёл заключительную молитву, прихожане укрепились в своих убеждениях, и дело было улажено. Кайл чувствовал душевный подъём. Он испытывал такой сильный подъём, что изложил основные мысли своей проповеди, включая ссылки на священное Писание в письме, которое отправил Нэнси Бэрнс для опубликования в Антиохийском Харвестере. Именно так я впервые узнал содержание проповеди. Именно так весь город узнал о ней. Именно тогда в лезвие комбайна попал коровьй навоз. Не ревнуем ли мы, преподобный Шерман? Я не помню, чтобы Нэнси Бэрн когда-нибудь позволяла себе столь откровенные высказывания и личные выводы в своих передовых статьях. Но письмо Кайла, опубликованное в рубрике Мнения читателей, очевидно, вызвало у неё си сильный гнев, заставивший её забыть о профессиональном хладнокровии. Когда речь простого работника ранчо за одни выходные привлекают больше людей, чем привлекли ваши проповеди за всё время вашего проживания в городе, я воспринимаю данный факт как послание Божье. Возможно, Исус представляется бы нечто большее, чем просто белый представитель среднего класса из правых республиканцев-фундаменталистов. Возможно, он пребывает вне стен наших уважаемых институтов и ни во что не ставит наши ограниченные представления о нём. Возможно, его больше интересуют люди, чем мнения. Каждый волен думать всё, что ему или ей угодно об этом незнакомце с ранчо Мэкан. Я увидел в нём благожелательного сеятеля добра, который позволяет каждому с достоинством придерживаться своих убеждений. Он исцелял прикосновением, но не судил. Он благословлял, но не осуждал. Он осмелился говорить о добре, сокрытом в каждом из нас, и вдохновлял нас на добрые деяния в нашем мире. Он старался для людей, а никак не как ни наоборот. Какая забавная перемена. Мессия который верит в нас. Жители Антиохии могут извлечь пользу из подобного послания. Некоторым священнослужителям Антиохии стоило бы проповедовать его. Как только я прочитал открытое письмо Кайла и передовую статью Нэнси, я упал на диван, нервно взъерошил волосы и мысленно возмолился о спасении не только для себя. Кайл Шерман стал не просто сомнительным типом, ждущим случая нарушить спокойствие. Он стал опасным смутьяном, старающимся навлечь на город бедствие. Я уже знал, какие люди, что будут говорить. Ему могут предъявить иски за нанесённый моральный ущерб, возмущённо заявил Бартон Эдди Сиду Мейхеру. Они столкнулись в супермаркете, и коротышка Бартон стоял с красным от негодования лицом. Он вообще подумал о том, сколько у вдовы денег. Она может нанять целую команду адвокатов, поверь мне. Сид схватил экземпляр Харвестера с журнального стенда возле двери, и Бартон взял на себя труд указать нужную страницу. Сид прочитал и тревожно нахмурился. Малочи на Нэнти. Бартон постучал по странице костяшками пальцев. Кто-то должен растолковать пареньку, какие правила игры здесь приняты. Сид ещё раз тревожно нахмурился. Правила игры? Барт, Кайл имеет право высказывать своё мнение. В голосе Бартона послышались холодные нотки. Ты что, согласен с ним, Сид? Сид разозлился. Я этого не говорил. Я просто сказал, что он имеет право на своё собственное мнение. Это же рубрика "Мнение читателей", разве нет? Бартон упёр одну руку в бедро и перенёс тяжесть тела на ту же ногу. Когда он вставал в такую позу, наставляя палец с другой руки вам в лицо, вы понимали, что он не шутит. У нас тут христианская община сидит, и мы профессионалы. Наша обязанность следить за тем, чтобы обстановка в городе оставалась спокойной и между людьми сохранялись добрососедские отношения. Парень плывёт против течения и поднимает волну. Сидит, слабо кивнул. Его доводы, основанные на Библии, звучат разумно. Бартон закатил глаза. Сид, люди не хотят знать, каким образом Шерман толкует Библию. В этом вся проблема. Но ну, его письмо действительно вызовет глубокие разногласия, ясное дело. Начинаются неприятности, Сид. Точно такие же, какие у нас были с Тревисом Джорданом. А нам совершенно не нужно повторять всё по-новому кругу. Внезапно в разговор вмешался Джек Маккинстри. Для бизнеса это тоже плохо. То есть я хочу сказать, чего стоит наша антиохия, если люди не смогут приехать сюда увидеть мессию. А но он не Иисус, сказал Боб Фишер. Я знаю, я знаю, ответил Пол Делли, но не в этом суть. Они встретились в почтовом отделении, куда пришли забрать почту. Никто из них не хотел вступать в дискуссию, но каждый думал, что другой хочет, поэтому оба начали спор. Конечно, суть в этом, именно в этом вся суть письма Кайла, настаивал Боб. Нет, я пытаюсь сказать, что письмо Кайла содержит мнение, которому Нэнси Бернс пытается противопоставить своё мнение. Этот тип Брендон имеет право заблуждаться. Она говорит, что заблуждаться правильно? Нет, нет, нет, нет. Она говорит, что даже если вы заблуждаетесь, то имеете на это право. Но если вы в своём заблуждении обманываете других, по-вашему это правильно? Он не обманывает других. Он позволяет им думать всё, что угодно, в этом суть. Но зачем Никсоу тогда вообще обращаться к людям, если каждый волен думать, что ему угодно? В чём здесь смысл? А никакого смысла и не должно быть. Таково моё мнение. На самом деле, таково мнение Нэнси. Значит, вы не высказываете никакого мнения. Нет, я просто пытаюсь разъяснить мнение Нэнси, и мы ведём очень осмысленный разговор. Оба рассмеялись. Что ж, Кайл Шерман может прийти сюда и посмотреть, как я бегаю кругами по лавке, сказал Маккили. Он болтун. Как и все прочие, но он никогда не ставил меня на ноги и никогда не возвращал мне зрение, сказал Норман Дилард. Они стояли в магазине Килли у прилавка, на котором лежал развёрнутый номер Харвестера. Пожалуй, я сам напишу письмо в газету. Пожалуй, я тоже. Мэт ударил кулаком по ладони. либо покажу Шерману, что такое праведное негодование в моём понимании. Суждение, суждение, суждение, сказал Армонд Харрисон, тряся головой. Это никогда не кончится. Я надеялся, мы наконец придём к согласию в нашем городе. Дон Андерсон помогал Армонду выбрать новый обогреватель. Но, похоже, расстроенному и возмущённому Арманду хотелось сначала выговориться. Наверное, мне стоит написать письмо в главное управление пятидесятнической миссии и попросить, чтобы они больше не присылали в наш город таких самонадеянных фанатиков. Без них все мы прекрасно ладили. Дон знал, что пятидесятническая церковь существовала в городе задолго до появления Арманда и его апостольского братства. Но он не хотел затрагивать этот вопрос. Что ж, вы и ваши прихожане всегда были хорошими покупателями. Ну да, разве не так? Конечно, всегда платили по счёту, всегда покупали всё необходимое у вас. Конечно. Само собой, Армонд всегда без малейших колебаний покупал большие партии товара по сниженной цене у поставщиков Спокани. Но он и его прихожане часто приобретали здесь всякие мелкие бытовые приборы. И мы никогда не пытались обратить вас в нашу веру, правда? Ну, Дон согласно кивнул, хотя и вспомнила о нескольких членах апостольского братства, которые постоянно приставали к нему и его жене с уговорами прийти на одно из их собраний. Они узнают, что такое настоящая сексуальная свобода. Он говорили те и с уверенностью высказывали предположение, что без наставлений Армонда Дон и Анджела остановились в своём внутреннем росте и развитии. Я собираюсь поговорить с другими священнослужителями. Думаю, этот молодой выскочка должен написать письмо с извинениями, и я поговорю с Нэнси Барнс тоже. Нет никакой необходимости печатать в газете подобный вздор.